Глава 14. Новые возможности и проблемы Мы получили четыре десятка новеньких армейских автоматов, десяток снайперских винтовок под калибр 7,62 и прочее снаряжение. Наша община оказалась сказочно хорошо обеспечена оружием, но людей с военной выучкой у нас не было, людей придется обучать. Петр начал набор рекрутов в нашу дружину, будет их тренировать. У нас появилось полсотни людей, которые имеют оружие и обязаны служить, и даже получать за это зарплату. Полсотни — это достаточно, чтобы наладить постоянное дежурство на нескольких постах. Заодно люди привыкнут к тому, что служба — это ежедневная работа. Пост из двух человек поставили на въезде во двор. Один снайпер контролирует двор сверху, из окна. Еще четыре наблюдателя, в угловых квартирах с обзором на окружающую местность. Еще один пост из троих бойцов разместили в бывшей квартире Алины. Оттуда открывается вид на рынок, снайпер может контролировать вход и парковку прямо из окна, а группа быстрого реагирования из двух автоматчиков добежит до павильона за пару минут. Кроме оружия, мы получили полсотни девиц, И вместе с ними полсотни проблем. В первый вечер нам было не до них, а им было не до нас. Девушкам нужно было расселиться, организовать питание, отмыть засохшую кровь в квартирах, заклеить в окнах дырки, вырезанные при вскрытии. Разобравшись с самыми неотложными делами, мы сели ужинать. За столом Вика задумалась, а потом вдруг выдала мысль. «Слушай». У нас с этими студентками будут проблемы. Почему? Сам подумай. У женщин, если грубо, половина фобии и маний связана с сексом. Четверть его хочет, четверть боится. Все нимфоманки захотели к военным, для них это просто рай. Эту четверть мы потеряли почти полностью. Вика развела руками, показывая всю глубину своего отчаяния от такой потери. Дальше. Из той половины, которая безумно не сексом, многие рассуждают практично. С этой точки зрения предложение десантников тоже выигрывает, так что девушки, мыслящие практично, в основном туда и должны были рвануть. Почему это? Ну, военные обещали безопасность и кормежку за вполне понятную работу, а мы вообще ничего внятного не обещали, по сути. Мы сами не знаем, куда их пристроить. Хуже того, нас государство не финансирует. Так что нам еще придется искать, как нашей общине зарабатывать. Допустим. Вот и получается, что среди тех, кто просился к нам, повышенный процент девушек, относящихся к сексу, резко отрицательно. Фобии на тему изнасилования и преследования почти в полном составе к нам пошли. А это как граната в костре, не знаешь, когда рванет. И чем их занять, непонятно. Нормальных всегда можно к мужчинам пристроить, пусть и о них сами заботятся а же ненавистниц не пристроишь. Я поковырялся в гарнире, вяло возразил. Часть нимфоманок мы перехватили, десяток точно, я их по глазам вижу. Они повелись на наши героические образы. Сама подумай, мы не просто их защитили, мы на их глазах банду из десятка человек покрошили за пять секунд. Сила самок возбуждает. Вика слегка погрустнела. Ее этот факт с одной стороны радовал, нимфоманки не самая проблемная категория, с другой напрягал из-за ревности. Из оставшихся я выбирал тех, кто выглядел относительно вменяемым и больше всего к нам хотел. И ты также поступала, судя по всему. А сильнее всего к нам стремились девушки с эротическими фобиями. Так что с этим ты права. Таких у нас человек 30 должно набраться. «И что с ними делать?» Я пожал плечами. «Со временем жизнь покажет, пока работу им подберем. Желающих на военную службу возьмем, у кого способности есть. Я надеюсь, что кто-то из этих трех десятков не психички, а просто девушки с высокими моральными принципами». «Ну да, такие тоже должны быть, но таких надо замуж выдавать, а нам не за кого. Слушай». А ведь есть институты, где большой перекос в количестве парней. Может, нам их общежитие навестить? Несколько десятков молодых здоровых бойцов не помешает. Предложим им безопасность, службу и шанс пообщаться со свободными девушками. Я оценил эту мысль со всех сторон. Есть сомнения. Во-первых, если в общежитии сидит толпа молодых парней, и эти парни до сих пор не организовались и не нашли себе девиц, Это не парни, а балласт, и такой балласт нам самим не сильно полезен. Во-вторых, нам нельзя приглашать к себе большую организованную группу новичков. Они придут и станут устанавливать свои правила. Это приведет к конфликтам, а может и к перевороту. Новичков надо одиноких принимать и каждого оценивать отдельно. Аня вступила в наш разговор. А зачем нам новички вообще? Мы еще не понимаем, на чем наша община будет зарабатывать, откуда мы будем получать деньги, продукты, оружие, за счет чего кормить людей и чем этих людей загружать. Пока не поймем, приглашение новых людей будет только гуманитарной помощью, а она не может быть бесконечной. Мы не Красный Крест». Мы замолчали. Слишком сложную тему затронула Анна. Командир. «Надо на оптовый склад в Подмосковье ехать», напомнил мне Игорь Борисович. «Договорился за деньги товар брать?» «Да, за наличные, банкам они не верят. Уже давно перебои с выдачей наличных, у тех банкоматов, которые деньгами загружают, очереди стоят». «Что за место? Куда ехать?» «Место тихое, поселок с частной застройкой, типа дач, но не дачи, а полноценные жилые дома, узкие улочки». В конце улицы, прямо посреди поля, здоровенный ангар. В нем склад, там много всякого товара. Кто держит? Вроде бывшая охрана. Я их контакты со своей старой работы нашел. Мы с того склада пару раз товар получали. С торговцами связаться я не сумел, а вот человек, который на самом складе заведовал отгрузкой товара, оказался жив. Не может быть, чтобы охрана держала такой объект. Если бы они отобрали склад у хозяев, те нашли бы крышу у военных или полиции и вынесли бы охранников оттуда. Директор рынка только плечами пожал. Все, что знал, он рассказал. Я задумался. С одной стороны, вроде перспективный партнер, с которым можно долго и полезно работать. С другой, приедешь туда с чемоданом денег и ценным оружием, а тебя там прикопают в поле. Но рисковать все равно придется. Без новых поставок наш рыночный бизнес за неделю схлопнется. Есть, конечно, и другие варианты. Крупные склады вокруг железной дороги, аэропортов, таможенные терминалы всякие. Там много запасов, но на них наложила руку государство. Поставки идут старым партнерам и жестко нормируются. Нас туда не подпустят. Да мы и мы не интересны, не тот масштаб. А в тех местах, которые государства не подконтрольны, мы в любом случае столкнемся с какой-то вооруженной крышей, так что риск будет не меньше. Поездка на склад стала темой следующего военного совета. В обсуждении участвовали вся боевая группа. Анна, Алексей Львович, Игорь Борисович. «Надо посылать разведку и готовить поездку по всем правилам военной операции», — предложил Петр. Среди снаряжения, которое мы получили от десантников, есть квадрокоптеры. Дальность полета у них небольшая, надо послать разведгруппу, осмотреться на месте, найти укрытие поблизости от объекта, там засесть, понаблюдать за объектом день-два. Петр подразумевает, что он эту разведгруппу возглавит. Алина тоже загорелась, ехать хочет в разведку. Вика на меня смотрит, понимает, одну я ее не отпущу. И сам не поеду. Не могу себе позволить два дня сидеть в глуши и пялиться на экран планшета. Виктор отнесся к идее с осторожностью. Он не может надолго больную жену оставить. Я отказался от дробления сил и объяснил причины Мы все пытаемся обосновать наше решение, но мы слышим только те аргументы, которые готовы принять наше подсознание, наше безумие. У Петра и Алины мании. Они стремятся проявить себя, чего-то добиться, идти вперед, невзирая на риск. У меня по-другому. Для меня главное позаботиться о моей девушке. Чем сильнее и успешнее будет наша община, тем в большей безопасности будет она. Поэтому для меня важна безопасность всей общины. Я перешел к конкретике. Выезд маленькой разведгруппы за границей изученной территории – большой риск. Мы не знаем, с чем она столкнется по дороге и на месте. Я не могу позволить послать в неизвестность самых опытных бойцов, еще и с ценным снаряжением. Потери разведчиков окажется слишком большим ударом для общины. Алина и Петр хотели возразить, но слова о том, что они очень ценные персоны, погасили их пыл. Поэтому сделаем так. Петр собирает информацию. Смотрит карты, спутниковые снимки, общается с нашими партнерами. Выбираем маршрут и позиции для наблюдения и прикрытия. Потом выдвигаемся на грузовиках со всей боевой группой. Едем заранее. Рядом с объектом сделаем остановку, запустим квадрокоптер. Понаблюдаем, уточним планы. Потом посадим на позиции снайперов. И только после этого подъедем к складу. Мы разговаривали во дворе с кандидатами в дружину, когда пришла Анна с зареванной девушкой из новеньких. Девушка сказала, староста подъезда ее изнасиловал. Пришлось сначала сделать 10 медленных выдохов, чтобы не натворить глупостей на эмоциях, потом идти разбираться. И чем дальше разбирался, тем сложнее казалось принять решение. По версии девушки, Староста пришел вечером, сказал, что за крышу над головой и продукты придется отрабатывать. Потом стал приставать. Девушка отказывалась, мужчина применил силу, девушку от страха парализовала, и секс состоялся. По версии старосты ему понравилось новенькое, про продукты и отработку он неудачно пошутил, девушка сначала не соглашалась, но сопротивление не оказывала, потом и вовсе уступила его обаянию, и секс был по согласию. Я позвонил более компетентному человеку, следователю Вяземцеву. «Владимир Петрович, вы с делами об изнасиловании их дело имели?» «Конечно, сложная тема». Я пересказал версии сторон. «На девушке синяки или интересные повреждения есть? Может, разрывы?» «Вроде не говорила. Осмотри ее». «Что, прям всю?» «В интимных местах пусть женщина осмотрит» на руки и лицо сам глянь. И? Если есть синяки на запястьях от жесткого удержания, разрывы, следы ударов, можешь считать, что изнасилование так и было. А если нет? Свидетелей опроси. Может, кто слышал, что она на помощь звала? Да она вроде и не звала, испугалась. Если следов физического насилия нет и свидетелей нет, то у нас презумпция невиновности действует, если ты не забыл. Но это она у нас в кодексе, а как в вашем дворе, сам решай, по обстоятельствам. Только перед тем, как решать, подумай, как ты преступника наказывать собираешься. Я задумался. А правда, что с преступниками делать? В подвал на пять лет его не посадишь, нам нахлебники не нужны. Расстрел только если. Или возрождать порку и прочие физические наказания. Готова наша община к тому, что я буду преступников пороть розгами. И достаточно ли порки за изнасилование? Казалось бы, в наш век всеобщей легкости нравов секс потерял значение, но у секса бывают последствия, травмы, физические и психические, беременности, болезни. По своим возможным последствиям, изнасилование приближается к тяжким телесным повреждениям. Может принцип «око за око» использовать? Не в смысле изнасиловать старусту, а, например, мошонка ему отрезать. Адекватная мера. Но что потом? У мужчины окончательно поедет крыша. Проще уж расстрелять. Олег, ты еще слушаешь? Вернул меня к действительности голос следователя. Да, задумался. Извини, отвлеку. У меня к тебе вопрос. Важный. Ну? В общем, у нас проблемы. Наши сотрудники живут в своих старых квартирах. Они разбросаны по разным районам. Ездить туда становится опасно. Уже было нападение на машину, двоих убили, оружие забрали. А в области было нападение на стационарный пост ДПС, тоже с целью захвата оружия. Перебили пять сотрудников, захватили оружейную комнату. Пока я не понимал, при чем тут наша община. В общем, при таком рассредоточении мы не можем ни себя защитить, ни наши семьи. Мы решили поселиться компактно в нашем районе. Ты говорил, у вас много пустых квартир, возьмешь к себе нас с семьями. Вопрос о приеме в общину организованной группы новичков я уже обдумывал и решил, что это нежелательно. Наша община пока слишком аморфная, люди разные, общими интересами и делами не спаяны. Новички легко перехватят влияние и станут ядром нового порядка. А мне оно надо. Власть мне мало интересна, но это не значит, что я готов ее отдавать каким-то пришельцам. А сколько вас? Парней осталось два десятка, из них половина семейные. У меня к вам лучшее предложение. Рядом с нашим двором есть еще один. Коробка из четырех длинных многоэтажек и школа в середине. Мы узнавали, местные там пока никак не организованы. Селитесь там. Я подробно расскажу, что нужно делать, чтобы организовать местных жителей и наладить порядок. Людей дам, которые умеют вскрывать пустые квартиры, и инструмент для этого. Вы сами там все организуете, установите те правила, которые вам нравятся. Для обороны двора сил у вас достаточно. Вы прикроете нашу общину с юга, мы прикроем вас с севера. С другой стороны от вас будет широкая улица и промышленная зона, с запада парк. Очень удобное место. А сам чего не пытался их под себя подмять, если так удобно? Сил не хватает всем заниматься, людей мало проверенных и времени. А у вас люди есть. Следователь пообещал подумать, а уже к вечеру перезвонил, сообщил, что полицейские принимают мое предложение. Тут же приехал пообщаться лично. Я рассказал, как проводить обходы подъездов и какие подводные камни при этом надо знать. На обходы полицейским потребуется несколько дней. скрытием пустующих квартир позже займемся. Нет, так не получится. Нам сразу нужно несколько квартир, чтобы быстро туда переселиться, хотя бы в режиме общежития. Потом расселимся удобнее. Ладно, согласился я. Тогда отдам вам нашего Федорыча на день. Он с помощниками вскроет пустующие квартиры одного подъезда. В них пока поживете. Что я тебе буду должен? Я задумался, что взять с полицией за нашу помощь. Рации, сколько не жалко, и трофейное оружие, которое у вас накопилось, вам оно все равно не нужно. Идет. Осмотр жертвы насилия показал, что следов и повреждений на ее теле не видно. Осматривала Маша, наша медсестра. Я вызвал к себе обвиняемого и жертву, еще Вика со мной была. «Ладно, начну по порядку. Ты сказал новенькой, что надо отрабатывать квартиру и питание. Говорил?» Староста кивнул головой. «Продукты ты получил из моих рук, чтобы раздать жильцам, а вместо этого злоупотребил своей властью. В этом признаешься виновным. С должности старосты ты уволен. Оружие и ключи от склада передашь новому старости. Анна проведет проверку запасов». «Понял». Дальше, по факту изнасилования. Следов борьбы нет, криков о помощи никто не слышал. Было изнасилование или нет, вопрос мутный. Девушка вскинула голову, чтобы возразить, я ее остановил жестом. Я тебе задам простой вопрос. У меня тут тюрьмы нет. Даже если бы была, годами кормить преступников я не собираюсь. Наказание за изнасилование — расстрел. При этих словах лицо насильника обвисло, как резиновая маска, а губы задрожали. «Так вот вопрос. Ты считаешь, что я должен его расстрелять?» Девушка задумалась. Под таким ракурсом она на проблему не смотрела. «Если бы она потребовала наказания, я не уверен, что согласился бы. Мало какая женщина способна всерьез сказать «расстреляйте его» понимая при этом, что действительно расстреляют. При жестоком насилии, с болью и издевательствами, может быть, а так вряд ли. Но сейчас еще и безумие надо учитывать. Мало ли какие тараканы в голове у этой девушки. А у нас даже психолога хорошего нет, чтобы этих тараканов идентифицировать. Нет, он не настолько провинился, чтобы расстреливать, выдавила из себя пострадавшая. «Ладно, значит, обвинение в насилии снимается. Но есть еще кое-что. Последствия. Резерватив использовал? Нет. Дебил. Если она забеременела и решит рожать, будешь содержать ее и ребенка. По поводу возможности аборта с Машей проконсультируйтесь, если потребуется. В больницах с этим сейчас проблемы. В принципе, если девушка хочет, я могу объявить вас мужем и женой». Мужчину такая перспектива, похоже, не испугала, девушка замуж не захотела. «И еще», — обратился я к мужчине, — «в случае повторного обвинения в изнасиловании я тебя, скорее всего, расстреляю, поэтому в будущем тебе с девушками нужно быть предельно осторожным». Насильник и жертва ушли. Мое решение радости им не принесло, но альтернатива оказалась бы еще хуже. Ох, ох, ох чувствую себя разбитым от всего этого, пожаловался я Вике. Та помассировала мне плечи и шею. Неприятно выбирать между двумя плохими вариантами. Но не расстреливать же его было. Не знаю, ты у нас командир, тебе и решать. Можно как сейчас, а можно расстрелять и всем объявить, за что, чтобы впредь боялись. Но тогда в один прекрасный момент придет какая-нибудь дура и со зла обвинит в изнасиловании бросившего ее любовника. А ты бы как решила? Я бы не оказалась на твоем месте. Я вздохнул. Веришь, я сам не понимаю, как оказался на своем месте. Хотел просто жить с тобой в безопасности и комфорте. Ага, а тут все эти люди со своими проблемами как набегут. Боевая группа и два водителя выстроились у грозовиков. Игорь Борисович с нами. «Командир, садись не во внедорожник, а в грузовик», — Петр предлагает. «Чего это?» «В случае нападения на дороге, первый удар будет по внедорожнику. Потеряем командира в первые секунды боя, всей группе конец». «В бою от тебя больше пользы». «Я сяду во второй грузовик. Был бы бортовым, вообще в кузове ехал бы». Наш главный боец не шутил. Я согласился. Мы с Викой сядем в первый грузовик, Петр с Алиной во второй. Еще и водители с нами. Во внедорожнике Игорь Борисович. Из бойцов Виктор с новенькой Катей. Боевая девушка, невысокая, с виду пухлая, серьезно увлекалась пейнтболом, имеет спортивный разряд по альпинизму. Из-за скалолазанья у нее хватка пальцев стальная, не у всякого мужчины такая. Заменила Олесю, пока та лечится от ранения. «Петр. Всем поменять магазины на бронебойные. Снайперам — на бронебойно-зажигательные. На маршруте, если с кем-то неожиданно схлестнемся, противник, вероятно, либо будет на машинах, либо попытается прикрываться машинами». Бойцы защелкали магазинами. Сели, поехали. Мы без приключений прокатились по окраинам города. Выбрались на шоссе. «Блок 4. Гурман. Мы едем в сторону области». Вызвал я военных на общей частоте. Частоты и позывные узнал от капитана Совкина, а он должен был мой позывной в их список контактов вставить. «Гурман. Картеж из двух фургонов ваш...» Сквозь шипение помех послышался ленивый голос. Поверх крыши внедорожника я увидел как за развязкой выпустил струю черного дыма БТР, резко дернулся и перегородил полосу, и стал медленно поворачивать башню. Мир разом сократился до длинного ствола, который наводился в нашу сторону. «Блок 4. Что происходит? Кортеж наш!» Я краем глаза заметил, что Вика положила руку на ручку двери. Я ее с краю посадил, потому что так у нее есть шанс в случае засады быстро вывалиться из кабины. Надо, надо бортовые грузовики найти. В кузове намного больше шансов вовремя заметить опасность и выпрыгнуть. Все нормально, требуется досмотр. Мы подкатились к БТР, из него вылезли вальяжные бойцы, прошли к фургонам. Мы выбрались из машины. Бойцы без интереса заглянули в фургоны. «Вчера новый приказ получили», — объяснил лейтенант. «Пресекаем работорговлю и перевозки тяжелого оружия». «Лейтенант», — не сдержался Петр, — «ты когда в следующий раз на людей пушку начнешь направлять, подумай о том, что они при этом чувствуют». «Но извините, работа такая. Вы бы дорогу легковыми машинами перегораживали» а БТР пусть неподвижно стоит на обочине, и пушка нацелена, и на психику не давит, — предложил я. Учтем, не подумали, как это выглядит со стороны. Мы вернулись в машины, поехали дальше. «Не подумали они», — пробурчал водитель. «Я чуть не обосрался». Я выругался, вспомнив, как поворачивается ствол. Вика положила мне руку на бедро, сжала легонько. Десяток километров, поворот, и мы на первой точке, выбранной для разведки. Машины убрали в проулок, чтобы издалека не было видно. Петр занялся беспилотником. Я рядом, смотрю на экран планшета. Вика нас охраняет. Снайперы наблюдают за местностью. Виктор сторожит машины. Водители Игорь Борисович дремлют в кабинах. Все пределы Пока наша птичка летела к объекту, подошел Виктор. Командир, разговор есть. Ну? Я тут подумал, мало ли что может случиться. Если я погибну, ты о жене моей позаботься, не сдавай ее в госпиталь. Найди ей сиделку какую-нибудь. Я поставил себя на место Виктора. У него жена больная, а он опасной работой занимается. Как только не отказался. Ладно, обещаю. Если надо, можешь уйти из боевой группы. От меня претензий не будет. «Не, я уходить не хочу. У нас жизнь интересная, больше возможностей предоставляет». Помялся немного, продолжил. «Есть еще одна просьба, или скорее информация. Я прочитал, вроде есть данные, что лекарство, которые раньше при инсультах применяли для восстановления мозга, помогает от безумия. Данные не подтверждены еще, времени слишком мало прошло». Но надежда есть. «Хочешь добыть это лекарство для жены?» Кивнул молча. «Командир!» Петр услышал разговор. «А ведь нам всем не помешает полечиться, если оно действительно помогает». Мысль была интересная, перспективная. «На всех мы лекарства не достанем, а вот проколоть курс членам боевой группы и руководителям — вариант неплохой». Я так понимаю, вреда от этого лекарства не должно быть. Машу спросить надо. Чтобы не вылетело из головы, я сразу позвонил Маше и озадачил ее этой идеей. Пусть посмотрит, что за лекарство, сколько его надо, какие побочные, где его взять. Наконец, на экране планшета появился наш объект. Огромный ангар посреди поля, подъездная дорога, вокруг никого. Ворота закрыты. Мы понаблюдали часа два. Пришлось несколько раз возвращать птичку для замены аккумулятора. Запасной на подзарядке держали. За это время к объекту приехал один фургончик. Ворота открыли, фургончик впустили внутрь. Потом он уехал. Вооруженных людей видели, но на серьезный отряд это было не похоже. Просто мужики с автоматами. Не молодые, вроде обычных охранников. Ну что, Вики первой надоело наблюдать. «Петр, командир, а давай на час раньше согласованного времени подъедем. Если они собираются засаду готовить, мы им планы поломаем, а если не собираются, им без разницы». «Согласен. До выезда нужно было сделать еще одно дело». «Мы решили заранее одного снайпера поставить на опушке лесочка в полкилометре от ангара, прямо напротив ворот. Подъезд к складу прикроет, а при открытых воротах даже внутрь строения стрелять сможет. Виктор, бери Алину, топайте на позицию». Пара бойцов ушла. Алина сообщила, что находится на месте и готова. «Мы еще раз поменяли аккумулятор у птички», чтобы не оказаться без глаз, пока будем грузить товар, и поехали на объект. Наш кортеж проскочил поселок по узкой улице. С боков высокие заборы, за ними прячутся частные дома и сады. Некоторые дома явно старые постройки, а некоторые новее, выглядят богаче, большие, двухэтажные. Похоже, зажиточные москвичи выкупили тут участки и превратили их в загородные дома. От Москвы недалеко, место тихое, обжитое, инфраструктура имеется. Машины выехали на поле и остановились у ворот ангара. Вблизи он казался громадным. Половинка железного цилиндра диаметром в несколько десятков метров, лежащая на земле, в высоту как пятиэтажка, в длину метров сто. Игорь Борисович начал названивать своему контакту, с которым договаривался о встрече. Водитель дал сигнал. Из калитки в воротах ангара на звук выглянул охранник, спрятался. Мы немного подождали. Зашипела рация. «Гурман, Барсук. В поселке движение за заборами. Люди с оружием, одиночные, выходят из домов и идут к дороге». Мы вышли из машины. вик укрылась за внедорожником, присела на колено автоматом в сторону ангара. Я встал за последним грузовиком, поглядывал в сторону поселка. Рядом за задним колесом пристроилась Катя с винтовкой. Петр остался в кабине с планшетом, наблюдает. На улице показался мужчина. Немолодой, одет в гражданское, с укороченным автоматом, старым, потертым. Идет к нам, торопится. Подошел, поздоровался, обвел нас растерянным взглядом. Ему навстречу вышел Игорь Борисович. Начали разговаривать. Обстановка на опасную не похожа. Я опустил оружие, подошел ближе. Познакомились. Оказалось, это владелец ангара, Иван Александрович. Я не удержался, спросил, что за люди с оружием по поселку за заборами прячутся. «Это мы тут что-то вроде местного ополчения собрали, для самообороны», — засмущался наш собеседник. За тонну сахара выменили у начальника поселкового отдела полиции оружие. Место выглядело странным, но не опасным. Мы переместились внутрь ангара. Там в углу нашелся столик. Нас с Игорем Борисовичем стали чаем поить. Вика рядом стала с автоматом. Так, на всякий случай. Петр остался в машине. Продолжал наблюдать через камеры птички. Катя поглядывала в сторону поселка. Разговаривали довольно долго, в основном, чтобы познакомиться и понять, с кем имеем дело. История этого склада оказалась забавной. Когда-то ангар был военным объектом. Что в нем находилось, уже никто точно не помнит. Потом он долго пустовал. Потом нынешний хозяин решил начать бизнес и по дешевке его приватизировал. Думал, что купил что-то очень ценное, но оказалось не все так просто. Использовать ангар как склад для оптовой торговли не получилось, подъездная дорога неудобная, мощности электроснабжения не хватает, еще какие-то проблемы. В общем, не получилось. Поэтому, чтобы как-то отбить деньги, владелец стал по дешевке сдавать место для хранения запасов неликвидных и сезонных товаров. Торговые компании скидывали сюда то, чем не хотели занимать место на своих основных складах или то, что на эти склады не поместилось во время сезонной закупки. Соответственно, набор товаров тут был совершенно диким. Просроченные товары, которые дешевле хранить, чем вывозить на свалку, огромное количество сахара и круп, стиральные порошки и прочая химия, автомобильные покрышки, строительные сухие смеси и еще множество всяких товаров в контейнерах или на палетах. Все эти запасы принадлежали не Ивану Александровичу, а компаниям, офисы которых находились в совершенно других местах. Больше того, для владельцев товара этот склад был отстойником, не имеющим важного значения. Во время эпидемии они о нем просто забыли. Ну и вот, торговлей мы никогда не занимались, только отгружали по готовым накладным. Кому продать товар не знаем. «Владельцы не звонят, не появляются, искать покупателей боимся, время сейчас сложное, неизвестно, на кого напоришься, а воевать мы толком не умеем. Хорошо хоть оружие добыли, а то вообще страшно было бы. Насчет оружия не обольщайтесь, вас любая организованная банда может отсюда выбить». Хозяин вздохнул. Он и сам понимал, они сидят на богатствах ровно до тех пор, пока не высовываются. «Я смотрю, бойцы у вас серьезно себя ведут. Приходилось воевать?» «Приходилось. В городе неспокойно, а мы не привыкли прятаться». «А товар вам зачем?» Игорь Борисович хохотнул. «Наш командир за покупками ехал, и рынок случайно захватил. Теперь нам регулярные поставки продуктов нужны, чтобы там продавать». «И сколько вы готовы брать?» — оживился хозяин. Постоянный покупатель решил бы все его проблемы, и даже проблему безопасности, если есть постоянный канал сбыта, не нужно искать клиентов, можно прятаться и дальше в своей глуши, никто о них не узнает, а значит, никто и не нападет. Мы посмотрели списки товаров, выбрали, что заинтересовало. Сахара взяли грузовик, пусть будет. Во вторую машину круп набрали и макаронных изделий. Охранники, которые оказались не охранниками, а складскими рабочими, собрали наш заказ на палеты и погрузчикам аккуратно поставили их в кузова. Иван Александрович, вы не проводите нас до перекрестка. Меня все еще смущали люди с оружием, которые топтались за заборами улицы, по которой нам предстояло ехать. Я сел во внедорожник вместе с хозяином ангара. Наш кортеж проскочил улицу и остановился на перекрестке. По рации я дал команду Виктору и Алине, чтобы они возвращались к точке встречи. «Иван Александрович, хотите совет?» Мужчина внимательно слушал. «Тот оборот, который мы вам обеспечим, позволит вам зарабатывать на хлеб с маслом. Не пытайтесь искать других покупателей, очень высокий риск. Не гонитесь за грудами денег, жизнь дороже». «А вы не могли бы нам охрану организовать?» «Нет, далеко слишком. Если нападут, мы не успеем вас защитить, и держать тут постоянно людей не можем». «Ну, если что, я могу вам позвонить?» «Я оставил свой номер. Мало ли, вдруг действительно поможем. Нам такой партнер нужен. Они владеют запасами, у нас точка реализации, мы просто созданы друг для друга». «Когда наш новый партнер вылез из машины...» Игорь Борисович ехидно поинтересовался. «Мне показалось, или мы сейчас стали крышей этого склада?» «Я только плечами пожал. Может, и стали. Я о таком виде деятельности только из сериалов знаю. Из тех людей, кто им реально занимался, если кто и жив, он уже сильно не молод». Обратно мы добрались без приключений. На МКАДе военные нас опять остановили для досмотра, но пушками БТРа не крутили, вели себя спокойно. На рынке рабочие вручную перегрузили упаковки с продуктами из фургонов в контейнеры, которые использовались как склад. Оказалось, перекидать три тонны груза — это не так уж долго. Дома нас ждал ужин. Я посмотрел на Анну и понял, что меня тревожило со вчерашнего дня. «Аня». А как у тебя отношения с Алексеем Львовичем? Женщина слегка порозовела. Нормально у них все с отношениями, похоже. Как считаешь, можно его поставить главным над старостами? У них вроде обязанностей немного, но в глазах людей они власть. Значит, надо за ними присматривать, а у меня нет времени. Думаю, лучше с ним поговорить. Он говорил, ему интересно заниматься развитием, бизнесом. Вот и будет заниматься развитием. Мы под себя еще двор через улицу возьмем. Это два дома, 14 подъездов. Пусть он их развивает. Всего получится у нас 29 старост. Я не могу за ними уследить. Много другой работы. Анна готова была поручиться за своего протеже. Пригласили его на ужин. За столом я объяснил задачу. Алексей Львович покапризничал немного, но согласился. Только взял с меня обещание, что должность директора по стратегическому развитию нашей общины тоже за ним. Пришлось пообещать. До сих пор у нас не было никакой стратегии, развивались, как Бог на душу положит. А теперь вот будет.